«Кстати, а ты ее не узнаешь?» – поинтересовался мой собеседник. «Хм, вряд ли я бы не запомнила такую женщину. Встреть ее ранее. А должна? Кто она?» «Ну, если не ошибаюсь, баронесса Аклит. «Первый раз слышу». Недовольно пробурчала я, продолжая сверлить дырку в спине красавицы. «Я тоже», – спокойно отозвался Джокер. «Никогда не слышал о такой баронессе». А эту женщину знаю. Просто очень давно не встречал ее на подобных приемах. Вот и удивился. Это наша несравненная Берта. Кто? Ошеломленно вскрикнула я. Мужчина моментально приложил палец к моим губам. По-моему, не стоит так кричать. Мои глаза, вероятно, стали размером с небольшие блюдца. Тем временем фантастическая леди обернулась, подмигнула мне и послала воздушный поцелуй Джокеру. А затем изобразила легкий, изящный жест у подбородка, видимо, обозначавший «челюсть подбери». Ну да, конечно, если это Берта, что ей стоило подслушать наш разговор через полкомнаты? Я продолжала потрясенно смотреть ей вслед. Вот это да! А куда она дела свой вес? Или я теперь так редко навещаю приемную мать, что она успела с ним расстаться? Идем лучше танцевать, вернул меня к действительности Джокер. Мы станцевали, затем еще раз. Двух танцев оказалось достаточно, чтобы во мне снова проснулся волчий аппетит. Я снова набрала полную тарелку закусок и сладостей и отправилась с Джокером в наше укромное местечко. А вернувшись, обнаружила, что пропустила торжественный выход монарших особ и наиболее почетных гостей. С интересом рассмотрела короля с королевой, родителей Кира, его братьев, гостей. Обнаружила стоящую, чуть в стороне, официальную делегацию из сталии В центре группки находился его высочество Эрик. Наконец-то я смогла его увидеть. Фантомные картинки изображали принца абсолютно верно. Бледный, с глазами на выкате и почти полным отсутствием подбородка. Мне вдруг стало стыдно за собственную страну. По правую руку стоял знакомый мне советник Нэш. По левую мне показалось, словно сердце сначала замерло, пропустив несколько ударов, а затем забилось быстро-быстро. Герцог Сорби. В своем типичном надменном, холодном, высоковерном виде. Ну и пусть. Мне ли не знать, каким разным он мог быть? Я прислушалась. Принц жаловался на самочувствие и, похоже, уже не первый раз предлагал покинуть бал. Для полноты картины не хватало только, чтобы он капризно топнул ножкой. — Ваше высочество, потерпите еще немного. Вы должны дождаться помолвки и поздравить принца. Этого требует правило приличия. Невозмутимо отзывался герцог на каждое высказывание его высочества. Зато Нэша, похоже, Эрик уже достал. Оставаясь безукоризненно вежливым, пожилой мужчина тем не менее с трудом сдерживал раздражение. Словно ощутив мой взгляд, Джек повернулся, едва заметно приветственно кивнул, затем посмотрел на Джокера, поприветствовав и его, и вернулся ко мне. «Леди, вы сегодня ослепительно красивы!» – прочитала я по губам. «Не будь я столь занят!» – Сорби немного скосил глаза в сторону принца. Почел бы за честь пригласить вас на танец. Мне показалось, что уголок его губ слегка дернулся. Взяв у проходящего мимо официанта бокал вина, мужчина приподнял его, словно собирался пить за меня. Еще пару секунд я удерживала его взгляд, потом не выдержала и отвела глаза. Перед внутренним взором стоял бокал в руке герцога. В голове раздался голос, говорившись с принцем. Вот и все. Если и была какая-то надежда, что на маскараде я видела иллюзию Джокера, то теперь она разрушилась. Иллюзии не бывают материальными. Сердце ушло куда-то в пятки. Пришлось подавить ком в горле. Передо мной мелькнуло обеспокоенное лицо напарника. Как можно кого-то из них выбрать? А с другой стороны, из чего выбирать? Можно подумать, мне кто-то что-то предлагал. В груди больно защемило. «Надеюсь, хоть на слезы снова не потянет!» «Как жаль, что мы уже исчерпали свои два танца!» На удивление спокойным голосом удалось мне произнести. Я грустно улыбнулась Джокеру. «Тоже мне проблема!» — отозвался мужчина. «Вот, держи!» Я непонимающе уставилась на протянутое пирожное. «Это скрасит твое одиночество в те минуты, что я буду отсутствовать!» Он легко подмигнул мне, и через секунду смешался с толпой. Я с недоумением проводила его взглядом и действительно решила поправить пирожным свое дурноватое настроение. Разве можно грустить в такой день? Сегодня же помолвка Кира. Интересно, скоро ли начнется основная часть торжества? Вы не меня ждете? Послышался сзади смутно знакомый баритон. Я обернулась и несколько секунд рассматривала стоящего рядом мужчину. Я отвыкла от мысли, что Джокер может выглядеть как-то по-другому. Точнее, я никогда другим его не видела. Пусть для меня он по-прежнему был узнаваем, видимо, работа с лицом мне все-таки давалась легче, но вряд ли кто-нибудь из гостей Бала его узнает. «Хм, мои комплименты!» – наконец, довольно произнесла я. «Пожалуй, танцы – это в самом деле то, что нужно. Буду жить сегодняшним днем – и получать удовольствие от того, что имею. Музыка звучала достаточно плавная, неспешная и располагающая к беседе. «А где Ленси Ардер? Поинтересовалась я, только сейчас сообразив, что не заметила Онова среди истолийских гостей. «Да свидание у него сегодня с какой-то местной певичкой». «Свидание?» – непритворно изумилась я. «С певичкой? Не похож его высочество, на человека настолько увлекающегося женщинами, чтобы ради них пропускать королевский бал. Вот Джека или Джокера я бы могла представить в объятиях подобной дамы, но Лэнси – утонченный, спокойно равнодушный, вежливый, чуть надменный и аристократичный до кончиков ногтей. Так и хочется сказать породистый. И с какой-то певичкой. Да ну, и когда ты успела его так хорошо узнать? «Не надо принимать здоровый пофигизм за нелюбовь к женскому полу!» Засмеялся Джокер. «Ясно!» – отозвалась я. «Видимо, и правда сделала поспешные выводы. А Аданицы не сочтут оскорблением его отсутствие?» «Нет, конечно. Здесь же Эрик!» – ответил напарник, словно это все объясняло, и, поймав мой непонимающий взгляд, добавил. «Даже в Исталии члены королевской семьи стараются не собираться». По двое-трое на многолюдных приемах. А об иностранных я и не говорю. Чтобы в случае покушения умерли не все, как бы цинично это ни звучало. Эрик Ардер, наследный принц. Его присутствие более почетно. Так что присутствие Лэнси вообще ничем не обосновано. А вы с ним друзья? Поинтересовалась я, вспомнив один давний разговор. Да нет, я бы так не сказал. С чего ты взяла? Обмолвился как-то, что его друзья и друзья его друзей могут называть его просто Линси. Вот как! Может, он имел в виду кого-то другого? Наконец все гости собрались, и началась официальная торжественная часть. Теперь стало понятно назначение подиума. Первыми на него вышли девушки, занявшие высокие места в конкурсе. Все, кроме Тали. Одно за другим объявляли имена победительниц. Затем имена будущих мужей. Счастливые девушки вкладывали хрупкие пальцы в мужские ладони, становясь в пары и образуя длинный полукруг для церемониального танца. Когда последняя удалилась, на помост вышел Кир. Я даже дыхание затаила от восхищения и гордости. Еще никогда принц не выглядел таким красивым. В парадном мундире, с малой короной на голове, причесанный и ухоженный, в общем каким и должен быть принц. А главное, счастливая полуулыбка, не сходившая с лица, вот что красит человека больше всего. Зазвучала торжественная музыка, и у противоположного входа показалась тали. Ее вела мать Кира, королева Ладисса. В то время, как многие присутствующие дамы отдали бы пол жизни, лишь бы оказаться на месте девушки, лицо тали оставалось вежливо безучастным. Медленно, рука об руку, обе женщины прошли по всему залу и остановились напротив принца. Я с интересом наблюдала, как равнодушное выражение сменяется узнаванием, неверием и, наконец, на губах расцветает счастливая улыбка. Хоть бы у них все сложилось наилучшим образом, с умилением думала я. Рядом с парой, словно ниоткуда возник господин Лабор, он долго нараспев, читал соответствующие случаю молитвы, погрузившие присутствующих в состояние легкого транса. Затем поднес алую подушечку с тонкими кольцами. Кир медленно вытащил меньшее колечко, протянул руку и Тали вложила в нее свою ладошку. На несколько долгих секунд они словно застыли. Я увидела, как широко распахнулись глаза Тали, как крепко сжали пальцы Кира ее руку, а вокруг пары Засверкали легкие искорки, будто сверху кто-то просыпал золотую пыльцу. Я выпала из оцепенения. «Что это?» – дернула я Джокера за рукав. «Что с ними?» «Инициация дара королевской спутницы!» Тихо, чтобы не нарушать торжественности момента, отозвался напарник. «Хм! Не может быть, чтобы Сорби имел в виду именно это!» когда предлагал мне заехать на Балкиру. И эти... это... Я неопределенно помахала руками, изображая сияние. Эти... это... передразнил меня мужчина. Просто спецэффекты для публики. На самом деле все происходит только между ними двумя. Что происходит? Джокер пожал плечами. Откуда я знаю? Вот у них и спросишь. Ответил он. А кто может инициировать такой дар? Хм, логично предположить, что мужчина с королевским даром. Я потрясенно обернулась в сторону помоста и сразу поймала прямой, немигающий взгляд Джека. Он слегка улыбнулся, насмешливо приподнимая бровь. Мол, теперь тебе все ясно? Я впала в легкий ступор. Но как такое могло произойти? С тобой все в порядке? Участливо поинтересовался Джокер. Хотелось бы на это надеяться. Задумчиво пробормотала я и, заметив удивленный взгляд, поспешно добавила, «Не обращай внимания, это я так, завидую. Какая ж девушка не мечтает о большой и светлой любви со всеми вытекающими последствиями вроде белой свадебной фаты? Извини, я бы хотела с Бертой пообщаться». Начался танец молодых влюбленных, в котором принимали участие только что помолвленные пары. Я аккуратно... Пошла по периметру, выискивая глазами платиновый ежик волос. Почему ты мне не сказала? Прямо спросила я, найдя приемную мать. А смысл? Равнодушно промурлыкала Берта. Да, она в своем репертуаре. Дальнейших вопросов можно не задавать. А тебе не кажется, что подобная женитьба лишает людей, ну, свободы выбора, что ли? Тем не менее, спросила я. Нет, деточка, не кажется. Против моего ожидания приемная мать ответила на удивление серьезно. Боги не решают за людей, а лишь открывают им глаза. Ты можешь всю жизнь искать свою половину, не замечая, что она бродит совсем рядом. Либо принимать желаемое за действительное, а влюбленность за любовь. А тебе просто подсказывают. Вот оно, лучшее. Бери и пользуйся. Богатый опыт? Попыталась я пошутить. В ответ Берта лишь неопределенно повела плечиком, грустно, со вздохом улыбнулась и растворилась среди гостей, оставив меня наедине с собственными мыслями. Ощутив непреодолимое желание и впрямь остаться в одиночестве, я осторожно побрела к выходу из зала, стараясь не попасться на глаза Джокеру.